Глава двенадцатая Данш-Бурелом. Третий уровень. Логово Жеруна. Ну вот, говорящее название. Значит, тут обитает тот, кто жрет. Главное, чтобы эта участь не коснулась нас. Да тут не только название говорящее, но и местность. Она вся погрызена. На коре деревьев, на разбросанных повсюду предметах, типа щитов и копий, на остатках костей, везде обнаруживаются следы зубов крупной челюсти. «Тур», — обращается к моему питомцу Ян, — «возможно, мы найдем здесь для тебя пару. Если эти следы оставила самка, то при встрече сразу показывай, какой ты зубастый и голодный. Кусай все подряд, докажи, что ты настоящий самец, ты настоящий жрун. В итоге мы избежим опасного боя, и наша группа приобретет еще одного крутого бойца». «Ур!» — мне в какой-то момент кажется, что будь у Тура брови, они бы взлетели вверх. Пет переводит взгляд на меня, я пожимаю плечами и отвечаю. «Кто знает, тут может быть все, что угодно». Тур подходит к паладину и облизывает его лысую голову. «Фу, блин, что делаешь?» — отстраняется Ян. Целует тебя!» — ржет князь смерти. «Это намек! Если твои предположения окажутся неверными, то его самкой станешь ты!» «Эй, не наговаривай!» — вступаюсь я за своего питомца. «Он не такой!» Затем подхожу к Туру и успокаивающе чешу его за ухом, приговаривая. «Не переживай. Если там не самка, то мы в другом месте найдем буренку твоей мечты. Или еще какую-нибудь монстриху. Обязательно сильно зубастую и страшную, как ты любишь. Все будет хорошо. Ур!» Урчит мой питомец и пытается в благодарности близнуть, но я успеваю отпрыгнуть. После еще небольшой серии шуток берем себя в руки и настраиваемся на бой. Углубляемся в местность, в которой все больше попадается из грызенных предметов. На пути встречается деревянная корыта с откусанным бортом. Размер окружности следа зубов впечатляет. Тур подходит к нему, нюхает, кусает рядом со старым укосом. Немного жует и выплевывает. «Не понравилось», — констатирует Ян. «Значит, не сойдутся», — дает заключение князь смерти. Они просто не подходят друг к другу по вкусовым предпочтениям, а, скорее всего, их характером, дополняя я. Такие отношения и не нужны, — присоединяется к дискуссияна. А если... А вдруг любовь, хотя постоянные ссоры на почве, непонимание, грызня? Во-во, — поддакиваю ей. — И неизвестно, кто кого в итоге загрызет, — вставляет профессор. — Не, нам таких подруг не надо, правда, тур? Перевожу взгляд на опешившего от наших рассуждений питомца. Так что, как увидишь жаруна, сразу кусай. «Ур!» — коротко рыкает мой пед, отходя от бредовости того, что мы сейчас несли. Через пять минут пути нам открывается очень большая поляна. Для сравнения на ум приходит понятие с футбольным стадионом. В ее центре установлен огромный шатер. Рядом с ним навалена огромная куча костей. «Вот и сокровища!» С восторгом говорит князь смерти, потирая руки, а затем он обращается к смерть машине. Смотри, сколько апгрейда для тебя валяется. Тогда весь лут с босса наш, а кости можешь все забирать, усмехается Ян. «Заметано, ничуть не смутившись, таким предложением, отвечает некромант. Я из этого супового набора такой каркас для питомца сконструирую. Закачаешься. «Но чур, если вещь для некроманта выпадет, то ее мне. Вам она точно не пригодится». «Так и быть», — соглашается паладин. «Только что-то мне подсказывает, вряд ли у босса будет иметься вещь для некроманта. Тут, скорее всего, вождь племени, и он точно не некромант. А то мы бы давно на пути каких-нибудь зомби или скелетов встретили». «Грррррррр!» Шатер в центре поляны сотрясается от громкого звука. Он начинает шататься и покачиваться. Наконец, невидимое существо, что поселилось в нем, выглядывает наружу. Вернее, высовывается одна башка, и она такого же размера, как и у Тура, только человеческая. «Вот это харя!» — высказывается за всех коня смерти. Крупные глаза со скепсисом придирчиво оглядывают нас — вращающимся по кругу движениям в своих орбитах и устремляются в Тура. В них сразу разгорается огонек торжества, а брюзшая морда расплывается в широкой улыбке, являя ряды заостренных зубов. С уголка губ капает слюна. Флюп. Всасывает в вытекающей слюни Хари и начинает подниматься выше. Из шатра показывается остальное тело. «Да, он там просто сидел, а теперь встает!» Ну и огромная же туша. «Босс, наверное, тяжелее Тура раза в три». Ростом он высок, весь в жировых складках. Большой второй подбородок. Сальные волосы торчат во все стороны. В руках огромные сучковатые дубины. Такому оружию кремниевые или костяные вставки не нужны. С таким размером можно просто плющить противника, невзирая на его толщину брони. С этим оппонентом не получится проверить уровень моего фехтования. жирун Вождь-шаман племени Ухтур, десятый уровень. Босс данжа третьего уровня. Толстая шкура, поглощение, ядовитое проклятие. Толстая шкура, значит, хрен пробьешь. Защита, то бишь высокая, слух рассуждает паладин. Поглощение, значит, поглощение, на то он и жрун. А вот ядовитое проклятие звучит опасно, и связано это с отравлением. Пока не ясно, как оно будет проявляться, так что аккуратнее внимательнее нужно быть тур готов кусать интересуюсь у своего питомца ур каким то неопределенным тоном отвечает тот по его выражению мне становится ясно тур не прочь оторвать кусок от этого жирного угощения но при этом питомец опасается также стать блюдом дня от него не ускользает плотоядное выражение босса ну или можно не слабо отхватить дубины размером со ствол дерева Дает жирно, ряха, жаруна. И тут срывается набег в нашу сторону. Земля от поступи гиганта трясется и вибрирует. Давай, беги к папочке. Сейчас я нашпигую твое обездвиженное тело обновленными дисками воздуха. Немного жду, пока противник подбежит поближе и активирую количратного. Боу! Огромная туша, замирая, спотыкается и летит рыбкой в нашу сторону. Растопырив свои руки с дубинами в стороны, окип парящий сокол в ясном небе. Хотя тут больше подходит сравнение с истребителем-штурмовиком. «В стороны!» — разносится по поляне предупредительный крик Яна. «Мы все дружно следуем совету. Массивное тело с грохотом приземляется в том месте, где стояла наша группа, и, пропахивая землю, движется дальше». Перед тем, как остановиться, Жерун проезжает таким образом шагов двадцать. «Твою так!» — не по плану пошло. От досады кричу я. «А у тебя был план?» — удивляется Паладин. «Почему не рассказал?» «Так я его только придумал», — отвечаю ему. «И в чем он заключается?» — снова вопрос от Яна. «Расстрелять замерзшего противника воздушными дисками по уязвимым точкам. Пытаясь придумать, куда стрелять, поясняю я». «Так стреляй!» — подталкивает к действию паладин. «Чего ждешь? Вон, князь смерти уже стреляет, его питомец бежит в сторону врага!» Действительно, некромант уже вовсю развлекается с криком «Мочи жердея!» Запускает валяющегося босса свои костяные стрелы, а смерть машина почти добегает до цели. «С этого ракурса только одна уязвимая точка. Пятая!» Моему возмущению нет предела. Ну и пятки еще, помимо задницы, торчат. «Так чем тебе не цель?» — удивляется Ян. Всаживай глубже!» Тут я замечаю, как Жерун приходит в себя и начинает подниматься. «Так не пойдет!» «Тур, голос!» — отдаю команду Пету. «Гур!» «Кусь его!» — снова приказываю ему. И питомец явным удовольствием исполняет, а через мгновение я опять командую. «Фу! Отцепись от задницы! Тур! Нашел, куда кусать!» «Начинаю запускать в противника диски воздуха. Что-то они не особо эффективны. Думал, будет лучше. А может, сказывается особенность босса толстошкура?» Жрун приходит в себя, взмах его руки, как от назойливой мухи, и тур отлетает на десяток метров в сторону. «Сука!» — руя в бешенстве, не давая отчет своим действиям, несусь на противника. Бурлящая ярость из-за обиженного питомца застилает глаза пеленой и отключает мозг. В руках клинки, в ушах шум от встречного ветра. Жарун на ногах. Уже готовится меня встречать. Он замахивается двумя дубинами сразу. Наверное, хочет сделать из меня отбивную. Пюре и паштет одновременно последний момент прихожу в себя, осознав, какую глупость сейчас совершу. Падаю на задницу и скольжу между ног гиганта. Над головой проносится смерть машина, что усердно вгрызается в филейную часть босса, вцепившись в нее, как клещ. Это туда же. Все их на заднице тянет. Сзади раздается сдвоенный удар по земле оружием жарона. От такого толчка я подлетаю на полметра и снова приземляюсь на задницу. «Ой, мать, копчик больно!» вырывается у меня периферийным зрением замечая, как остальные члены команды попадали от землетрясения. Хорошо, что нет смеха. Босс не пытается кого-либо атаковать. Он крутится на одном месте, пытаясь рассмотреть то, что вызывает дискомфорт в пятой точке, как собака за своим хвостом. Вот только роль хвоста исполняет непревзойденный мастер своего дела — смерть машины. На стрелы некроманта Жарун не обращает никакого внимания — Остальная троица во главе с паладином, растерявшись, стоит в сторонке и не знает, что дальше предпринять. «Как там Тор?» обеспокоенно еще его взглядом, не успев даже подняться на ноги. Фух, все в порядке. Питомец встает и потряхивает головой. Затем устремляет свой взор на босса данжа. Разбег, и Тур виснет по соседству со смерть машины, также уцепевшись своими челюстями за мягкое место. Вес и разгон питомца не проходят даром для жруна. Того закручивает, и он с очередным грохотом приземляется на задницу. Хрусть. Тур успел отцепиться и отскочить, а вот смерть машины нет. «Нет, быстро поднимай свою жирную жопу, гандон свинорылый!» В бешенстве орет князь смерти. Интересно, пету некроманта откроется свет в конце туннеля. Найдет он дырочку из непроглядного мрака, что его накрыл. Не к месту шутит Ян. Парень не обращает на подкол со стороны паладина ни капли внимания. За его яростью он не замечает даже то, что костяные стрелы слетают с его обеих рук. Прямо как пулеметная на очередь. Вместо ожидаемого почему-то мной звука «чик-чик-чик», означающего, что патроны кончились, некромант гневно выкрикивает. «Сука! Маны нет! Кончилось!» В этот момент Жарун резво поднимается на ноги и, облизываясь, устремляется за туром.